Лайнус посмотрел на своего компаньона и рассмеялся. «Целую вечность назад это происходило. Нет, я не желаю туда возвращаться. Плохие были времена». «Да, но не такие плохие, как для Анджелы Бентон». Лайнус вдруг посерьезнел. «Что тебе здесь нужно, парень? Ты не детектив, они по двое ходят. Если шлигавый, то законный, Покажи значок». «Я не говорил, что у меня есть значок». — Да, я был полицейским и подумал, что вы меня вспомните по прошлой жизни. — По какой такой прошлой жизни? — Лайнус усмехнулся, глядя на Олефанта. — По той, когда вы получили пулю в зад. Впрочем, вам, наверное, не до меня было. Закатались по полу и орали. Глаза у Лайнуса расширились. Он узнал меня, вернее, догадался, кто я и что сделал. Вы тот легавый, который подстрелил? Он спохватился не назвал имя. Он подстрелил одного из грабителей, пояснил он олифанту. Тот ухмыльнулся. Точно это неизвестно. Никто из налетчиков не пойман, но, кажется, я действительно попал в одного. На кого работаете? Я. На того, кто не намерен отступать и никому ничего не прощает, кто намерен отыскать и убийцу Анджелы Бентон. Он будет работать, пока не умрет или не узнает это. Саймонсон пожал плечами. — Ну что, желаю удачи. Вам и ему, а теперь проваливайте. Мы люди занятые. Я обернулся к олифанту и смерил его презрительным взглядом. — Уверен, что мы еще увидимся. Я вернулся в зал. Чет Бейкер исполнял «Мой малыш, мой смешной малыш». Барменша сгибала и разгибала локоть перед двумя посетителями. Те гоготали. В журнальной фотографии я узнал двух других королей. Увидев меня, они перестали смеяться и проводили взглядом до самых дверей. Глава 39. По пути домой я остановился у круга суточного магазина на бульваре Сансет и купил пакет кофе. Я знал, что мне не удастся хорошо поспать перед завтрашней встречей. Ближе к моему дому дорога начинает сильно петлять, что мешает посмотреть в зеркальце заднего вида, не прицепился ли хвост. Но есть один плавный поворот, дающий возможность осмотреть склон, на который поднялся. У меня вошло в привычку замедлять здесь ход и осматриваться. Сегодня я притормозил почти до остановки и полминуты глядел назад. Я осознавал, что мой визит в пристанище будет истолкован не иначе, как предупреждение и угроза, и не ошибся. Из-за холма выезжал автомобиль с погашенными фарами. Я газанул и быстро набрал скорость. После следующего поворота я еще больше оторвался от преследователей. Въехав под навес своего дома, я быстро вышел из машины, прихватив пакет с кофе и спрятался в темном углу. Мимо медленно проплыл сигарообразный ягуар. Кто-то на заднем сиденье закурил, и при свете зажигалки я заметил в салоне четверых. Короли по мою душу. В кустах на противоположной стороне улицы что-то засветилось. Ягуар остановился почти напротив моего дома. Я открыл дверь, ведущую в кухню. Вошел и защелкнул замок. В такие минуты люди, носившие значков, в отчаянии звонят в полицию. «Скорее, пожалуйста, скорее!» — шепотом умоляют они. «Они совсем рядом, но я не собирался так поступать». Игра затеяна мной, по моим правилам, без оглядки на права. Я не брал в руки пистолет с того дня, как сдал в голливудском отделении значок и табельное оружие. Однако я купил глок на всякий случай. Завернутый в промасленную тряпку, он хранился в коробке в настенном шкафу спальни. Оставив пакет с кофе на кухонном столе, я, не сжигая свет, и двинулся в спальню. Как только я приоткрыл дверцу шкафа, меня с такой силой толкнули в грудь, что я отлетел к противоположной стене и сполз на пол. В ту же секунду человек, прятавшийся в шкафу, уже тыкал дулом мне в горло. В тусклом лунном свете из окна мне удалось разглядеть его лицо. — Милтон, какого... — Тише, придурок! Думал я, допущу, что меня смешали с дерьмом. — Не понимаю, о чем ты. — Послушай, там люди. — Я сказал, Заткни пасть. — Давай сюда дискеты. Сейчас сюда явятся люди, а они хотят. Милтон еще сильнее вдавил, дуло мне в горло. Перед глазами у меня поплыли красные круги.